это времени и драк-сторы как раз расползутся по всей России? Розовая мечта любого предпринимателя. Замкнутый цикл от добычи сырья до розничной торговли. Мой старый дружок задумал всю страну на колеса подсадить. Такой вот у него бизнес-проект. Но почему вы не обнародуете результаты своих исследований?» Воскликнул Фандорин. «Об этом же нужно кричать, бить в колокола!» Мират Веленович снисходительно улыбнулся. Свободу слов, Николай Александрович, это когда один кричит одно, другой противоположное, и кто громче орет, тому больше верит. Здесь мне за ясен не угнаться. Он начал орать много раньше и преуспел много больше. Нет, в колокол звонить я не буду. Я ведь не звонарь, а хирург. И решу эту проблему, как привык, с помощью скальпеля. А вы мне поможете, потому что одна глава хорошо, а две лучше. Ведь поможете? «Конечно, если смогу». «Ну вот отлично. Работаем». Куценко нажал кнопку интеркома. Игорек, бери Хаткевича и жил ко мне. Тут одну задачку надо порешить». И минуту спустя начался военный совет, но с участием не двух голов, а четырех. Кроме хозяина дома и Фандорина в совещании приняли участие Игорек, секретарь Мирата Веленовича, и Павел Лукьянович Хаткевич управляющей усадьбой. Ситуацию изложил сам Куценко. Бесстрастно, кратко, будто в самом деле речь шла о шахматной задачке. По времени эта сводка была раз в шесть короче, чем многословное признание Николаса, а по информативности содержательней, потому что когда в завершении Мират Веленович спросил «Вопросы есть?», таковых у слушателей не оказалось. Только управляющий почесал стриженную ежиком макушку и инцестуально выругался. «Вопросов нет, конечно». «Значит, исходные условия понятны», — констатировал главный командующий. тогда предложение». «Игорек, ты что это рисуешь?» «Схему?» — Мират Веленович. «Сейчас, подождите, пожалуйста, минуточку. Диспозиции без карты не бывает». Человек-гора говорил мягким, рассудительным голосом мальчика-отличника, плохо сочетавшимся с богатырской статью. «Ах, да». Он ведь учился в Америке, вспомнил Николас и не удержался, спросил. «Игорь, а какой университет вы заканчивали?» "Вест-пойнт", ответил секретарь, старательно обводя какие-то детали рисунка красным фломастером. «Вот, прошу». Все склонились над схемой, изображавшей усадьбу и ее окрестности. Предложение сводится к следующему. В 4.00 Мерседес и два джипа выезжают из ворот. Пустые, с одними шоферами. Личный состав скрытно выдвигается сюда и сюда, засаду. В 5.30 господин Фандорин, согласно полученной инструкции, отключает 12-й датчик, расположенный вот в этом секторе. Противник проникает через этот квадрат на территорию и попадает под перекрестный огонь с позиций, обозначенных цифрами 3, 4 и 5. Не уйдет ни один, гарантирую. Диспозиция выглядела впечатляюще, но оценка Мирата Веленовича была саркастической. Ты что, Игорек? Штангу перекачал. Давай устроим мне тут разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Плакал тогда мой тендер. Нет уж, господа хорошие, обойдемся без пальбы. А что ты скажешь, Лукьянович? Управляющий пососал висячий ус хитро прищурился. А что я вам говорил, Мират Веленович, Когда датшу обустраивали, помните? Вы мне зачем нам туннель? что за хлопусти? А я вам, подумаешь, двести тыш. А мало ли что. пускай уже будет. Кто прав-то казался, а? Нынше туннельщик в самый раз годится. Ну-ну, поторопил его Куценко. Ближе к делу. Управляющий ткнул прокуренным пальцем в схему. Так да вот, девочку отправим туннельчиком к рэджке. Вот тутшки выйдет к причалу. Там у меня катерочек всегда на ходу. А вы, сынга Сергеевна, и хлопцы мы, ехать себе в Москву, как ни в чём не бывало. Пустые машины пускать нельзя, могут приборами ночного видения просветить. В полшестого те псы в дом залезут, а тут пустонька. Птишка улетела. Отличный план, сразу сказал Мират Виленович. Просто превосходный. Эвакуируем миру катером, потом в мой самолёт и на Танерифе. Он обернулся к Фандурину. Вы, Михаил Александрович, с семьей тоже полетите? Позагорайте там, пока я разрулю ситуацию с Ясень. Он играет не по правилам, а за это придется отвечать.